— Нет, друг мой, — покачал головой Зверев, — мечты и интересы не продаются. Пусть брат твой честно делает свое дело, а я стану исполнять свое. — Это славно, коли каждый за совесть службы несет, — воскликнул Адашев. — Так давай выпьем за это друже, чтобы никогда между русскими ссор не случалось, а весь гнев их лишь на врагов. земли нашей обращался. «Давай», — согласился Зверев и стукнул своим кубком по краешку его бокала. «И за дружбу выпьем?» «Нет, боярин, за дружбу отдельно». Выясняли, за что и сколько пить они до глубокой ночи. Были бы дома, до утра бы решали, а то еще пару дней. Но хозяин двора ушел спать. Заперев кухню, погреб, кладовку. И на очередной призыв веселых друзей Сушка не смог найти больше ни капли вина. Решили устраиваться на ночь. Князь уложил боярина рядом с собой, а утром обнаружил, что его уже нет. То ли проснулся раньше, то ли вечером на свежий воздух потянуло. — Хороший мужик, боярин Даниил Федорович, — подвел итог Андрей. «Жалко, в семье не без урода!» Оставшись без холопов, опять отправленных делиться в слободе вестями проливонских послов, князья до вечера дрались на саблях. Не насмерть, конечно, а для тренировки, запивая развлечения хмельным пивом. Зверев думал, что старику придется сделать скидку на возраст, но тот оказался опытным воякой. и слабость руки с лихвой компенсировал сложными фехтовальными приемами. Только уворачиваться успевай. Ночью уже запершись в сетелке, Андрей опять прошел врата крови, чтобы глянуть на мир глазами контура и выяснить, что случилось с ним за последние дни. Время оказалось потрачено напрасно. Посольский обоз еще не добрался до Москвы. В следующий день... Прошел в игре с ножами и кистенями. А чем еще заниматься, коли дел никаких не намечается? После обеда Зверев показал Юрию Семеновичу, как с подручней действовать бердышом. Тот немного побаловался, но стараться не стал. Изобретение Андрея ему не понравилось. Рука за долгие годы срослась с саблей. В сумерки на постоялом дворе стали собираться Веселые хмельные холопы. Полученные деньги они явно использовали по назначению. Пахом хозяину накрывать стол в трапезной, на нагулявшуюся свиту. Князья же поднялись к Друдскому, перекусить за отдельным столом. Но едва они помолились и собрались разделывать запеченную в тесте цаплю, как в дверь постучали, просунулся незнакомый смерть. «Прощения просим, бояре, а не здесь ли князь Акульский ночевать изволит?» «Нет, не здесь», — отодвинулся Андрей. «А что у тебя к нему за нужда?» «Боярин Кошкин Иван Юрьевич прибыл, срочно к себе зовет. Надобность у него какая-то. Здесь, рядом, через двор всего». «Странно», — поднялся Зверев. «Извини, княже, коли дьяк сюда примчался, приказ бросил». значит случилось что то серьезное я провожу княже подобострастно поклонился слуга жди здесь андрей буквально на секунду заскочил в свою светлицу накинул поверх ферези стеганый подбитый янотом налатник на голову поверх тафии насадил треух опоясался вышел в коридор показывай дорогу на улице было черно Низги не видно. Возможно, свет из маленьких окошек постоял во двора и позволял кому-то что-то различить. Но для этого глаза должны были хорошо привыкнуть к темноте, а Андрей после яркого трехрожкового канделябра практически ослеп. — Постой, ты где? — окрикнул он, ушедшего вперед проводника. — Проклятие! Подожди немного! Остановившись и закрыв ладонями лицо, он быстро прочитал заговор на кошачий глаз, опустил руки. День не наступил, но мир вокруг выпучился из беспросветной мглы, став хотя бы серым. Сарай, столбы, ворота, копешку сена возле конюшни, ворота он различал. А вот смерда почему-то нет. На улицу, что ли, двинул? Андрей ускорил шаг, толкнул калитку, вышел на середину накатанной до зеркального блеска улицы. — Эй, человек, ты где? — Это он, он! — докатился шепот до его обостренного заклинанием слуха. От забора напротив отделились две фигуры, еще пара появилась справа. Скрипнул снег за спиной, кто-то отрезал его от калитки. «Да где же ты, провожатый?» — не так уверенно переспросил конясь, бился вперед к парочке, в которой каждый был выше его почти на голову. Ладони крест-накрест легли на рукояти ножа сабли. «Отдавись!» «Я здесь!» — глумливо хохотнул ближайший прохожий. Послышался шелест стали. Андрей качнулся вправо. Пропуская мимо вполне ожидаемый удар, рванул оружие, первым же стремительным движением скрещивая его, словно ножницы на горле убийцы. В лицо ударили брызги, пахнуло влажным теплом. Второй тать ударил чуть запоздал, но сильно. Князь повернулся боком, инстинктивно втягивая живот. Сабля его оказалась слишком высоко, и чтобы закрыться и ударить... а вот косарь как раз за спиной противника. Зверев со всех сил пырнул в врага под лопатку, мысленно молясь, чтобы на том не оказалось кольчуги, крутанулся, прыгнул навстречу остальным душегубам. Они уже соединились, трое на одного, и Андрей резко присел, посылая правую ногу вперед. Натоптанный снег оказался скользким, он упал на спину, но ногой попал по ступне левого убийцы. Тот рухнул вперед, но осталось только подставить ему косарь под подбородок. Не вставая, князь рубанул ближайшего врага по голени, откатился, попытался встать. Тот на него напрыгнул последний тач. Ударил ножом в шею, но в темноте чуть скосил с ударом и, попав по свисающему краю треуха, сорвал его с головы. Андрей снова прокинулся, ударился головой о ворота. «На!» В этот раз нож был нацелен в глаз, но его удалось отвести сабли. Послышался шелестящий посвист. Князь поспешился скользнуть пониже. Грузик кистина с грохотом вырезался в забор. Тать отдернул оружие, замахнулся снова. Андрей, извернувшись на бок, Рез скорбонул навстречу саблей, сталь и запястье убийцы соприкоснулись, и кистень, разбрасывая из застрявшего в петле обрубка капли крови, отлетел в сторону. Ты что же ты сделал, выродок? Как-то растерянно пробормотал Тать. Зачем? Хобби. Андрей снизу вверх, как привык поступать, садитым в доспехи врагом ударил его в живот. Наконец он встал, откинул полежка, коем оказалась под калитка, вошел обратно на двор, добрел до крыльца, поднялся, толкнул дверь и упал внутрь. — Эх ты неудачно, Андрей Васильевич! — привел князя в чувство заботливый голос пахома. — Нехорошо получилось, обидно. — Что там? — открыл глаза Зверев. Я долго без сознания. Меня сильно порезали. Налатник так просто в куски, коняже сообщил дядька. ферись попортили знатно, прямо по шитью. Теперь еще не одеть будет. Сапог вот тоже испорчен. Хватит тряпье жалеть злый день. Со мной что, сильно ранен? На брюхе порез длинный, но не глубокий. За неделю затянется, на плече дырка, ухо порезано, синяков несколько. И все? Почему же я сознание потерял? Ты, княже, как вошел, а сапоги-то все в крови. Ну, поскользнулся до головой и об столб, что лестницу подпирает. Сказываю же, неудачно вышло. С пятью татями управился — А тут на ровном месте чуть голову не потерял. Обидно мыслю. Давно я без сознания. Так с вечера и лежишь. Уже часа два как. ту А я уж подумал. Дернулся было Зверев, но пахом тут же прижал его грудь ладонью. Не шевелись, княже, Рано на брюхе разойдется. Надо бы хоть ночь перележать, дабы запеклась. Да еще пару дней резко не шевелиться. Ты лежи, Андрей Васильевич, лежи. А что надо бы я принесу? Что с татями не знаешь? Троих ты батюшка, порешил. Один с ногой вечным останется. Еще один дышит, но слаб и кровью истекает. Мыслю вскоре представиться. Князя Дроздского позови. Надо бы хоть одного живым оставить. Спросить надо бы, на кто послал уродов. — Да какая Юрий Семенович первым делом за спрос взялся. Как тебя сюда донесли, так он за к сарай, к татям и побег с двумя холопами. «В — К сарай? Так не в дом же их нести, душегубов. — И то верно, — признал Андрей. — Ну, коли мне вставать нельзя, тогда свечи задуй, заснуть попытаюсь.